Глава тридцать пятая. Ласковая рука. Грузовик остановился и закачался вправо-влево. Это люди выпрыгивали из кузова. Кто-то, чья-то ласковая рука, взял Мохтора за локоть. «Осторожнее», — сказал мужской голос, дружелюбный голос, ласковый, как и рука, что ему помогала. «Слезайте». Мохтор сошел на улицу. «Вот сюда», — сказал ласковый голос. Мохтор сообразил, что не умер и, возможно, не умрет. «Этот новый голос? Что это за новый ласковый голос? Возможно ли, что этот человек ласково ведет Мохтора на смерть? А кожаный где?» «Вверх по лестнице», — сказал ласковый голос. Мохтор взобрался по лестничному маршу, и его провели по коридору, а затем в дверь. Даже в повязке на глазах он почувствовал, как переменился свет. Вокруг темно, Мохтор вздрогнул от гнилосной вонии. Воздух был густ и влажен от человеческого пота, запаха немытых людей, застоялой мочи и фекалий. Повязку сняли, и Мохтер огляделся. Он очутился в тесной комнатушке с толпой грязных мужчин. За спиной закрылась стальная решетка. Мохтер попал в обезьянник отдела полиции. К нему бросился Ахмед. «Где Садык?» — спросил Мохтер. Но тут увидел, что и Садык здесь, у Ахмеда за плечом. «Я с тобой ехал всю дорогу», — сказал Садок. Он тоже был в фургоне. мохтар нащупал деньги под ремнем. Деньги на месте. За все это время его так никто и не досмотрел. Иначе нашли бы деньги, как пить дать. У Мохтора по-прежнему к животу прикручены четыре тысячи долларов. В обезьяннике сидели еще человек десять, все в обносках. Один спал на цементном полу, весь в человеческих испражнениях мужчины справляли нужду где попало дышать было нечем от вони перехватывало горло слезились глаза а где мы шепотом спросил мохтар в кпз ответил ахмед высоко в стене было одно зарешеченное окошко остальные мужчины были похожи давно и прочно не в себе какие то пациенты психбольницы из кошмаров мохтар вспомнил людей которых видел на улицах тендерлойна В уголке камеры один человек задрал мааваз и присел. Под ним разлилась лужа мочи, ручеек потек к босым ступням Мохтера. Тот попятился и чуть не сбил с ног еще одного узника. Спросил, давно ли все эти люди тут. Узник был такой помятый, что Мохтер ожидал услышать в ответ, да уж который месяц, но тот сказал, четыре дня. «Что, и мы тоже через четыре дня такими станем?» — подумал Мохтер. Четыре дня назад они все были нормальные? Нет, — решил он. Они в тряпье, бубнят себе под нос. Народные комитеты, очевидно, перевезли их сюда, чтобы не путались под ногами во время боев. Иного объяснения нет. Со всего города собрали душевно больных, обычно-то они ошиваются на улицах, и упрятали сюда ради их же безопасности. «Я твою бабку отдеру!» — завопил сиплый голос. Кричал старик, босой и слюнявый и подобные соображения он потом выкрикивал еще час мохтар нашел место у дальней стены и к ней прислонился ахмед подался к нему я больше не могу глаза у ахмеда были отчаянные успокойся сказал мохтар мы тут ничего поделать не можем зато мы хотя бы в безопасности но ахмед хотел на волю я твою бабку отдеру снова завопил старик мохтар перешел поближе к двери камеры Он подслушал, как два надзирателя говорили про порт Мохи. У одного в Джибути была родня, и, судя по всему, между побережьями до сих пор курсировали суда, возили лук и скот из Мохи в Джибути. — Я твою мамашу отдеру и сеструху твою! — Надзиратель! — взревел Ахмед. Чокнутый дед кричал громко, но у Ахмеда получилось громче. К самообладанию его было на исходе. «Надзиратель! Надзиратель! Умоляю! Прошу вас!» Один относительно чистый заключенный подошел к Мохтору. «Уже познакомился с Аммаром?» — спросил он и описал человека в кожаной куртке. «Повезло, что выжил. Видишь, вон там кровь?» — он показал в темный угол. «Он там двоим головы отрубил». Смотреть Мохтору не захотелось, и он не знал, стоит ли верить узник смахивал на самого здравого психа в этой камере надзиратель опять закричал ахмед мохтар с садыком пытались его утихомирить но без толку ахмед больше не мог надзиратель надзиратель надзиратель выл он угомонись сказал мохтар иди к окну подыши Ахмед все орал надзиратель надзиратель идиот «Нас же прикончат», — прошептал Садык. В конце концов к двери подошел молодой надзиратель. Ахмед кинулся к нему, потянулся сквозь решетку, обнял его колени и за всех сил постарался их поцеловать. В Йемене это традиционный жест мольбы. За спиной у надзирателя возник другой человек, немолодой чиновник с длинной бородой, в мавазе и рубашке пола. Похоже, он пользовался авторитетом. Здесь пока еще не попадалось более высокопоставленных лиц. Мохтер подошел. С такой бородой старик почти наверняка религиозный. Может, он оценит, какую школу Мохтер прошел в юности. «Господин», — сказал Мохтер, — «мне кажется, произошла ошибка. Нам не место среди этих людей. Я ученый человек. Я год провел в медресе». В медресе Мохтер ненавидел всей душой весь год но сейчас надеялся что учеба принесет плоды откуда вы спросил чиновник иззыбба ответил мохтар я учился у ваших имамов это распалило любопытство чиновника мохтар процитировал несколько стихов из корана на классическом арабском выбирал он стихи где речь шла о милосердии и гостеприимстве обращении с пленными бородатый старик обернулся к надзирателю этим людям здесь не место откройте дверь Ахмед поднялся на ноги, Садок подошел к двери, надзиратель отпер замок и бородатый повел их троих наверх, а один надзиратель поплелся следом. Пришли они в тесный кабинет, там стоял стол, а больше почти ничего не было. Дверь открылась, и появилось знакомое лицо. Мохтер не сразу сообразил, где его видел, а потом вспомнил. Молодой человек в борцовке и шортах, которому понравилось лицо Мохтера. Увидев, что Мохтора арестовали, борцовка разъярился. «Что здесь происходит?» Бородатый пожал плечами. «Навскидку не поймешь, каковы отношения между этими двоими. Бородатый минимум на 15 лет старше, но борцовка, похоже, выше рангом». Борцовка ревел и расхаживал туда-сюда. Обращение с Мохтором и его друзьями чуть не довело его до припадка. «У меня слов никаких нет!» — орал он. «Что эти люди здесь делают? Кто это разрешил?» Мохтер внимательно за ним наблюдал. Театральность этого гнева напоминала любительскую постановку «Добрый коп, злой коп». Борцовка стучал кулаком по столу, стучал кулаком по стене. В кабинет зашел еще один сотрудник. Чисто выбритый, седовласый. В нормальные времена он, пожалуй, был бы начальником отдела полиции теперь он как и все в народном комитете носил гражданское он заверил мохтара ахмеда и садыка что это все ошибка кожаный аммар проявил самоуправство сказал седовласый и все трое могут идти бородатый шагнул к мохтару моя жена тоже иззыбба сказал он сожалею что так вышло звали его абдулвасар он оставил мохтару свой номер телефона пообещал помочь если будет нужно Вскоре все собрание смеялось над дикими событиями этого дня, над общим безумием. Мохтер сказал им про свою кофейную работу, а они сказали, что это потрясающе. Потом настало время уходить. Как и после допроса на въезде в Аден, Мохтер вышел из плена добрым товарищем своих бывших тюремщиков. Уже стоя на пороге, он распространялся о том, чем может помочь их делу по части пиара. «Могу переводить ваши обращения на английский», — сказал он помогу создать аккаунты в Твиттере, зарегистрироваться на Фейсбуке, могу курировать все ваши соцсети. Я из Сан-Франциско, — говорил Мохтер. У меня куча знакомых в Кремниевой долине. Между тем Ахмед на полу целовал колени начальнику отдела полиции.